Таита покачал головой. Он, конечно, хорошо помнил, но хотел услышать это от нее. — Ты сказал? Фен изменила голос, подражая ему. — Нет, я сразу узнал тебя. Ты точно такая, какой была, когда я увидел тебя впервые. Я никогда не мог забыть твои глаза. И тогда и сейчас они самые зеленые и самые прекрасные во всем Египте. Таита негромко рассмеялся. «Как по-женски! Ты никогда не забываешь приятные слова!» «Особенно такие замечательные!» — согласилась Фен. «Я принесла тебе подарок. Ты его помнишь?» «Горсть извести!» — сразу ответил Таита. «Бесценный дар!» «Теперь можешь расплатиться со мной. Моя цена — поцелуй!» Или столько поцелуев, сколько ты сочтешь справедливым? Мне приходит на ум число десять тысяч. Предложение принято, господин. Сотню возьму немедленно, остальное можешь выплатить с процентами. Чем ближе был Карнак, тем медленнее становилось продвижение. Обрадованное население задерживало флотилию. Наконец, из дворца фараона, загоняя лошадей, Прискакали гонцы. Они привезли командиру флотилии приказ спешно прибыть в Карнак и предстать пред фараоном. Твой внук Неферсети никогда не отличался терпением, сказал Таита Фен, и та взволнованно засмеялась. Как мне хочется его увидеть, я рада, что он приказал Мирену поторопиться. Сколько лет теперь Неферу «Пятьдесят четыре года. Ментака, царица и его главная жена, не намного моложе. Интересно, какой она тебе покажется? Нравом она очень похожа на тебя, столь же необузданная и своевольная. В гневе она почти так же свирепа, как ты. Не совсем уверена, хвала это или хула, ответила Фен. Но одно я знаю точно. Мне она понравится. Мать моих правнуков. Она в смятении и нуждается в нашей помощи. Эус и ее лжепророк до сих пор держат ее в своих путах. Хотя Эус погибла, а власть ее уничтожена, Сое сохраняет власть над царицей. Наш последний священный долг освободить ее. После этого мы с тобой сможем посвятить себя своей мечте. И вот они прибыли в Карнак, город Ставрат и бесконечного великолепия, которое с возвратом воды возродилось в полной мере. Столь густых и взбудораженных толп они еще не встречали в двух царствах. Потоки людей лились из городских ворот, бой барабанов, рев труп и крики сотрясали воздух. На царском причале стояла группа жрецов, вельмож и военачальников, в роскошных нарядах и доспехах и в сопровождении не менее великолепно одетой свиты. Как только Мерен и Тинат сошли на берег, загремели фанфары, и огромная толпа издала приветственный крик. Великий визирь подвел их к паре великолепных колесниц, которые стояли на готове. Обе колесницы Покрытые листами золота и усаженные драгоценными камнями сверкали в ярких лучах солнца. В них были впряжены кони из конюшен самого фараона. Одна упряжка молочно-белая, вторая вороная. Мирен и Тенат встали на колесницы и хлестнули коней. Они проехали царским путем между рядами каменных сфинксов два воина-героя в полном вооружении и снаряжении. Перед ними скакал отряд вооруженных всадников, за ними бежал отряд личной стражи фараона. Рев толпы катился, как буря. Далеко позади пешком шли неузнаваемые Таита и Фен. Они пробились сквозь толпу к воротам дворца. Здесь они остановились, взялись за руки и окутали себя заклятием невидимости, чтобы миновать стражу и пройти в большую приемную. А там встали в стороне от толпы придворных и знати, заполнивший зал. На возвышении, в глубине зала, сидели на тронах слоновой кости фараон Неферсети и его царица. Голову фараона венчала синяя военная корона Кепреши, высокий убор, с боков украшенный золотыми дисками. Над лбом располагались уреи, перевитые головы кобры и сокола, символы верхнего и нижнего царств. Фараон был не накрашен. Он сидел с обнаженным торсом, демонстрируя шрамы, память о пятидесяти битвах и мышцы на груди и руках гладкие и плотные. Таит рассмотрел его ауру и увидел смелость и верность долгу. Царица Ментака тоже надела уреи, но в ее волосах блестели серебряные полосы а лицо несло печать печали по утраченным детям. Ее аура была в смятении, царицу терзали сомнения и чувства вины. Горе ее было безутешным. Военачальники Мирен Камбизис и Тинат Анкут простерлись ниц перед царскими тронами. Фарон встал и поднял руку. Глубокое молчание воцарилось в зале. Когда Нефер Сети заговорил, Его голос отражался от колонн, которые поднимались от цоколей к высокому раскрашенному потолку. Да будет известно в обоих моих царствах и во всех моих заморских владениях, что Мерен Камбизис и Тинат Анкут заслужили в моих глазах великую милость. Он смолк, и великий визирь Тентек, преклонив колено, поднес ему серебряный поднос на котором лежал папирусный свиток. Фарон взял его, развернул и громко прочел. — Да будет всем известно, что я возвысил господина Тената Анкута и даровал ему одну речную единицу плодородной земли вдоль берегов Нила ниже Эсны. Речная единица составляла десять квадратных лиг, огромную протяженность возделываемых земель. Одно это делало Тината богачом, но последовало продолжение. Неферсети сказал. Отныне господин Тинат Анкут назначается старшим над всеми войсками Верхнего Царства. У него под началом будет легион Фат. Все это моей милостью и щедростью. Фараон милостив! в один голос воскликнули собравшиеся. «Встань, господин Тенат-Анкут, и обними меня!» Тинат встал, поцеловал обнаженное правое плечо фараона и получил из его рук документ на свое новое владение. Фараон повернулся к Мирену, который продолжал лежать перед ним Ниц. Тентек поднес второй серебряный поднос. Фараон взял с него другой свиток и показал толпе. Да будет всем известно, что я возвысил господина Мирена Камбизиса и даровал ему три речные единицы плодородной земли вдоль берегов Нила выше Асиута. Отныне господин Мирен получает звание командующего войсками Нижнего Царства. Более того, в знак своего особого расположения я вручаю ему золотую похвалу и золото чести. «Встань, господин Мирен!» Когда Мирен встал, фараон надел ему на плечи тяжелые золотые цепи похвалы и чести. «Обними меня, сиятельный Мирен Камбизис!» Сказал фараон и поцеловал Мирена в щеку. Когда его губы оказались возле самого уха фараона, Мирен настойчиво прошептал, «У меня есть сведения о Таите, которые должен услышать только ты». Фараон крепче сжал плечо Мирена и шепотом ответил, «Тентек немедленно приведет тебя ко мне». Вся толпа пала ниц, а фараон взял царицу за руку и вместе с ней вышел из зала. Они прошли всего в нескольких шагах от того места, где невидимые стояли Таита и Фен. Почти сразу возле Мирена появился Тентек и негромко сказал, Фараон зовет тебя, следуй за мной, сиятельный. Когда Мирен прошел мимо них, Таитов взял фен за руку и двинулся следом. Тентек ввел Мирена в комнату, но когда Мирен хотел снова пасть ниц, неферсети Сети подошел к нему и тепло обнял. «Мой дорогой друг и товарищ по красной дороге, как приятно снова тебя увидеть! Я хотел бы только, чтобы ты привел с собой мага». Его смерть поразила меня в самое сердце. Затем, отстранив Мирена, он внимательно посмотрел ему в лицо. «Ты никогда не умел скрывать чувства. Что тревожит тебя теперь? Рассказывай».